169. Это безумие. Полное безумие. В ожидании, пока охранники из Тивали свяжутся со своим начальством, Фабиан сидел, опустив глаза в пол, и представлял, как убегает время. Течет сквозь пальцы на стол, а потом опускается на пол. Как каждая секунда, которая была на его стороне, теперь обернулась против него. когда тысячи ничего не подозревающих посетителей прогуливались снаружи, думая, что это просто еще один прекрасный праздничный день, когда светит солнце и вращаются карусели. Трижды он вставал и объяснял датчанам, что у них нет времени на ненужную бюрократию, что им срочно нужно вызвать больше сотрудников и прежде всего настоящих полицейских. Он даже заставил Тувессон объяснить, насколько серьезна ситуация. Но каждый раз они просто просили его успокоиться и продолжали вести свои внутренние разговоры. «Ну?» — спросил он, когда они наконец повернулись к нему. «Вы дозвонились до него?» «К сожалению, нет», — сказал один из охранников, который достаточно хорошо говорил по-шведски. «Его дочь сегодня заканчивает школу, так что у него, похоже, отключен телефон». «Вот как? Но тогда кто-то другой должен принимать решение вместо него, или как? Вы же не можете игнорировать вопрос о безопасности только потому, что чья-то дочь заканчивает школу». «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал другой и предостерегающе поднял руку. «Нет, я не могу быть спокоен, и вы тоже не должны успокаиваться, пока мы не поймаем убийцу, который может нанести удар здесь, в парке, в любой момент». «Ты знаешь, сколько лет парк у Тиволи?» Охранник развел руками. «Сто шестьдесят девять. Это значит, что мы уже больше ста лет поддерживаем в нем порядок и держим ситуацию под контролем». «Под контролем? Тогда почему мы сидим здесь, а не находимся на территории парка на улице, чтобы патрулировать ее и пытаться арестовать преступника?» — Потому что ты ворвался на территорию парка, стал стрелять из боевого пистолета и напал на одного из наших посетителей. — Я подозревал, что это был он, и до сих пор подозреваю. — Да, мы это уже поняли. Но единственным, кто был вооружен из вас двоих, был ты. Фабиан хотел было возразить, но не стал. Он все еще считал, что это был Милвох, но не был уверен на сто процентов. «Хорошо, возможно, это был и не он, и поскольку мы не задержали его для допроса, то остается только надеяться, что право окажетесь именно вы. Но это еще не меняет того, что мы должны быть готовы, когда он появится, потому что он точно появится рано или поздно. Он совершенно точно направляется сюда, вы понимаете, о чем я говорю? «Да, мы понимаем, но...» «Так почему вы ничего не делаете? Почему вы просто сидите здесь?» «Разве вы не понимаете, что он будет убивать их одного за другим в зависимости от того, что ему скажут кости? Детей, стариков, женщин и мужчин. Никто не будет в безопасности. Только когда он...» Фабиан со вздохом сдался. «В этом нет никакого смысла. Они перестали слушать, и сколько бы он ни отказывался это признавать, он в некотором смысле мог их понять». Все, о чем он говорил, звучало истерично и весьма странно, и чем больше он пытался заставить их осознать серьезность ситуации, тем более очевидным становилось то, что все это по большей части основывалось лишь на предположениях. Вопрос был в том, поверил бы он в это сам, если бы был на их месте. вот и Фабиан Риск, если я не ошибаюсь», — сказал кто-то позади него. Он обернулся и увидел входящего мужчину с натянутой улыбкой на лице. «Всем спасибо. Дальше я сам справлюсь». Охранники кивнули и вышли из кабинета, а мужчина тем временем сел напротив Фабиана. «Меня зовут Ян Хеск. Я из полицейского управления Копенгагена». «Наконец-то настоящий полицейский», — сказал Фабиан. «Я не знаю, насколько вы введены в курс ситуации. Дело в том, что у нас есть подозреваемый, который, возможно, собирается нанести удар по «стоп-стоп-стоп». Прервал его Хеск и поднял руку. «Давайте начнем сначала. Правильно ли мне доложили, что вы бегали по территории парка с оружием в руках и даже начали стрельбу? Да, верно, но это был предупредительный выстрел в воздух. Сейчас важнее, тогда я должен попросить вас передать мне ваше оружие». К сожалению, охранники уже забрали его, и хотя мне хотелось бы вернуть его как можно скорее, сейчас важно организовать все правильно. Нужны полицейские в штатском, которые начнут прочесывать парк, одновременно необходимо вывести посетителей с территории до того, как... вернули ли еще и то, что это вы проникли в датские воды, несмотря на то, что вам было отказано в доступе? Фабиан кивнул с тяжёлым вздохом и хотел было всё объяснить, но не получил такой возможности. «Отлично. Тогда я попрошу вас подписать вот это здесь и здесь». Хеск протянул ему документы и показал пальцем на пунктирную линию внизу. «Признание в незаконном нарушении границ зданий и незаконном владении оружием». Фабиану достаточно было прочитать несколько первых слов в документе, чтобы понять, что арестовать они хотели вовсе не Милваха.